встреча, угрожавшая недобрыми последствиями. Начальник его, Тюслей, гордым обращением с французами, подал первый повод к вредному для всех разделению отряда. Поэтому теперь его и весь экипаж взяли в плен. На корабле находилось 120 англичан, которые, застегнутые врасплох, не могли выгодно защищаться против превосходящих сил. Корабль был объявлен добрым призом. Тусли и англичане были чрезвычайно поражены. Французы же, которые действовали вовсе несерьезно и притом нисколько не желали на краю света иметь между собой новых врагов после пятичасовой шутки, продолжение которых бронили пленных за их небратские поступки, положили конец ужасу, дали им всем свободу и возвратили корабль совсем на нем находившимся. Освобожденные англичане решили соединиться навсегда со старыми друзьями. Усилившись так значительно, флебусиры решились предпринять важную экспедицию. Они хотели напасть на город Гренаду. И 17 апреля 1687 года 345 человек отправились в путь к этому городу, где давно ждали их. Поэтому удалили все драгоценности и, кроме того, приготовились к отпору. Флебуссеры узнали от одного пленного, что все жители вооружились, окопали себя высокими и крепкими стенами, снабженными двадцатью пушками, и, кроме того, имели для подкрепления шесть эскадронов кавалерии. Гренада была в то время большим городом с красивыми домами, прекрасными монастырями и великолепными церквами и принадлежал к числу богатейших городов Америки. Он находился на берегу озера Никарагуа, в двадцати французских милях от Южного океана. Перед городом было множество обширных сахарных заводов. Посреди его находилась цитадель, крепкая четырехугольная крепостца, способная сдержать целую армию. Но все это нисколько не затруднило флибустьеров. В несколько часов овладели они городом, лишив только двенадцати человек. Но они не нашли здесь ничего, кроме немногих бесполезных для них товаров. Все прочее было увезено или скрыто. Никогда еще не случалось вслебустиерам брать большой город и не находить в нем никакой добычи. Оставшиеся товары и вещи не имели для них никакой ценности. Между тем теперь представлялся им прекрасный случай с удобством и безопасностью оставить, твердую землю Америки, потому что озеро сообщалось с Северным океаном. Но они не успели еще награбить никакой значительной добычи. И мысль возвратиться с пустыми руками после стольких опасностей и приключений была им не сносней смерти. И так, решившись выжидать лучшие удачи, они оставили Гренаду, не взяв с собой ничего, кроме одной пушки, которая пригодилась им как нельзя лучше. Едва только вышли они в поле, как на них напала Две с половиной тысячи человек, которые, однако же, при первом выстреле из пушки разбежались. Другой отряд из города Леонов, пятьсот человек, был прогнан так же легко. На другой день, проходя пустыни и не имея при сильном солнечном знове ни капли воды, они должны были бросить пушку, потому что волы не могли тащить ее дали. Везде, куда бы ни появлялись они, не было съестных припасов, потому что индейцы, по повелению правительства, уничтожили все съестное, которое они могли скрыть заблаговременно. Жители местечка Джинанда и ее пригласили к себе флибустьеров, конечно, в насмешку, потому что тут испанцы в числе двухсот человек окопались в ущелье. Но это не препятствовало приступу. Гарнизон бежал без сопротивления, и победители вступили в город и сожгли его в наказание за насмешку. Чрезвычайно странным и даже загадочным Кажется то, как могли флибустьеры в прекраснейших и плодороднейших провинциях терпеть нужду и голод. Но причина этого заключалась в их маленьких дурных судах, в которых они не могли пускаться в открытое море, а должны были держаться у берегов, следовательно, всегда на виду испанцев. Последним поэтому было очень легко наблюдать за всеми их движениями и иметь время до прибытия их обезопасить все драгоценности и съестные припасы. Пираты нигде не могли застать города, местечко или селение врасплох, что было бы очень легко, если они имели большие корабли. Зная же о близости врагов.